Только в окопах, перед лицом смерти, где общая опасность ближала, всех русские встречали участливые отношения. Бунин дал почитать газету «Верия Николаевне, сказав с досадой. Конечно, в этой статье много справедливого, к сожалению. Оно и понятно. Беженцы никогда и никому не приняли. Пожалуй, лишь Россия всегда гостеприимно встречала и немцев, и поляков, да и тех же французов. На да это в силу природного хлебосольства россиян. Жаль, что автор статьи парижанин Владимир абдонак косовский изливает душу на страницах оккупационного листка. Да, согласилась Вера Николаевна, в этом есть нечто низкое. Я никогда не смогу ни строки напечатать у немцев. Просто физически вороть. Он действительно категорически отказался на все предложения немцев. А предложения были в том числе и от нового слова. Что касается Абдана Касовского, то он плодотворно трудился в гитлеровской газетенке. Позже, в 50-е и в начале 60-х годов, следы его творчества можно обнаружить и в парижском журнале «Возрождение». Но... Главные трагические события были впереди. Глава шестая. Истории известны два перемирия, носящих одинаковое название Компьенское. Различает их по годам подписания в 1918 и 1940. Первое было заключено 11 ноября в Компьенском лесу в железнодорожном вагоне при станции Ретонт Его подписали победители Франция, США, Англия и повергнутая Германия. В сороковом году фюрер ликовал, Германия взяла реванш. Гитлер захотел, чтобы представители Франции в полной мере испили чашу унижений. С варварской сентиментальностью был доставлен тот же железнодорожный вагон, и в том же компьене правительство Петена подтвердило, что прекращает всякое сопротивление войскам Рейха. Этот договор заключили 22 июня. Демобилизацией подлежали вся французская армия и флот, кроме милицейских подразделений для поддержания внутреннего порядка. Оккупировалось две трети территории, включая Париж. Оставшаяся треть объявлялась свободной зоной. К счастью для Бунина, он как раз попал в эту зону. Пройдет два года, и итало-германские войска займут и ее. Теперь вся его жизнь сосредоточилась на ограниченном пространстве. Вилли, Жанет и окружающих ее каменистых холмах, поросших воинами-чащими, издающими под порывами теплого ветра меланхолический ропот, с плющом, стекающим со скал, запахом горных цветов, и лежалый хвои. Невольное затворничество станет для Бунина своеобразной болдинской осенью, полной житейских неврядиц и творческого вдохновения. Глава седьмая. Соглашение Сталина с Гитлером давало плоды. 3 августа 1940 года исполняющий обязанности президента Литовской республики Юстас Палецкис зашел на высокую трибуну седьмой сессии Верховного Совета СССР первого созыва. На натуральном литовском языке он сказал, «Мне выпало великое счастье заявить Верховному Совету СССР. Долголетние чаяния литовского трудового народа, тяжелая упорная борьба лучших ее сынов, увенчались триумфальной победой. Всех борцов воодушевляло в этой борьбе одно имя. Символ и знамя борьбы рабочего класса. Имя вождя народа Великого Советского Союза. Полецкий сделал паузу для переводчика на русский товарища Витцеса. Набрал полные легкие воздуха и, как из мартиры выпалил. Продолжателя дела Ленина и после новой паузы имя Сталина. В стенограмме написано «Все депутаты встают». и устраивают бурную продолжительную овацию в честь товарища Сталина. В зале раздаются возгласы «Ура!». Кто не слышал подобных народных восторгов, тот вряд ли представит этот горный обвал, это землетрясение, всеобщую искреннюю любовь. Это имя было дорогим талисманом, который из рядовых бойцов делал великанов с именем Сталина, в сердце, шла к своим славным победам работа крестьянской Красная Армия в годы Гражданской войны. С именем Сталина была разрушена пресловутая линия Маннергейма, линия, которая являлась последней надеждой не только финской белогвардейщины, этого последнего лакея и приспешника империалистической антисоветской политики на берегах Балтийского моря, но и всей преступной и мерзкой белогвардейщины всех балтийских стран как палецкис сумел выговорить одним духом столь длинную тираду представить труд выпив пол графины воды оратор бодро продолжал с именем сталина красная армия пришла в литву для защиты интересов советского союза от предательского заговора сметановской банды с именем Сталина Красная Армия оказала внушительную поддержку литовскому трудовому народу. Будущий правитель коммунистической Литвы говорил долго и убежденно. Наконец подошел к главному. Просил удовлетворить чаяния всего литовского народа и сейма принять Литву в Союз СССР. И в заключение, как положено по протоколу, шли здравицы венчавшиеся самыми главными, после которых, конечно же, следовали бурные аплодисменты, переходящие в аванс. Все вставали, раздавались приветственные возгласы на языках народов СССР в честь товарища Сталина. Да здравствует могучая партия Ленина-Сталина! Да здравствует вождь, учителя, друг, великий Сталин!